Исак Башевиз Зингер, Шоша, страница сто двадцать кассета номер четыре, вторая сторона. Или что сила тяготения есть разновидность гипнотизма, или магнетизм это и есть гипнотизм. Быть может, Господь Бог гипнотизер такой необычайной силы, что он сказал да будет свет и свет есть. Я слыхал про женщину, которая приказывала стулу идти. И стул ходил от стены к стене и даже танцевал. Призраки приподнимают тарелки, а потом разбивают их, перетаскивают камни, открывают запертые двери. Однажды ко мне пришла женщина. Она поклялась всем святым, что однажды, войдя в кухню, увидела, как кастрюля поднялась некоторое время повисела в воздухе, а потом плавно опустилась к ее ногам. Это была почтенная женщина, вдова, адвокат, а мать в з р о с л ы х детей, умная, образованная. У нее не было никаких причин выдумывать эту историю. Пришла она в надежде, что я смогу разобраться в этом происшествии. Она тяготила ее много лет. Она сказала, что кастрюля не упала к ее ногам, а медленно спланировала. После этого она боялась ее. Женщина опасалась, что кастрюля выкинет еще какую-нибудь штуку, но кастрюля ничем не отличалась от остальной утвари. Женщина плакала. Может быть, это привет от ее покойного мужа. Она просидела у меня часа два. о ж и д а ю что я как-то разъясню все это, но единственное, что я смог ей сказать, что кастрюля действовала не по своей воле, а какая-то сила, невидимая рука, подняла ее и опустила. Помню, как она спросила, быть может, кастрюля хотела пошутить. Если эта история верна, мы должны пересмотреть все наши ценности, всю концепцию мира, сказал ф а й т е л ь з о н А все-таки почему кухонный горшок ни разу не поднялся в воздух при присутствии физика или химика или на худой конец фотографа с камерой? Как же это так? Почему чудеса случаются в тихих, вдовицких к у х н а х Почему такое не случается в кухне, где много поваров? Может, кастрюли тоже застенчивы? В половине одиннадцатого Элбингер заявил, что ему пора у него свидание. Я хотел уйти вместе с ним на Фейтэльзону, просил и остался. Закурив сигару, Фейтэльзон заговорил опять: «Этот наш герой большой эпхондрик. о Он сам себя гипнотизирует, уверяя, что страдает от дюжины болезней». Он убежден, что не спит годами. У него язва, п о л а г а ю он импотент. Женщина б е з у м а от него, но он практически невинен. История человечества – это история гипнотизма. По моему глубокому убеждению, каждая эпидемия – массовый гипноз. Когда газеты пишут, что в городе и н ф л н ц и я люди начинают умирать от и н ф л н ц и и Я и сам нахожу у себя все признаки безумия. Я совсем не могу читать, уже к концу первой фразы я з е в а ю От женщин я просто заболеваю, их болтовня докучает мне. Вот, к примеру, Селия, она приходит сюда на час другой и все время мелет чепуху. А Хайму вообще гомосексуалист. Иногда мне кажется, что и я тоже. Не бойтесь, к вам я не буду приставать. Снова зазвонил телефон. Файтальзон не подходил. Он стоял и смотрел на меня, смотрел как-то иначе, отеческим взглядом. Когда телефон замолк, он продолжал это Селия. Я вижу, утомлены. Если хотите, идите домой. ц у ц и к не оставайтесь в п о л ь ш е Катастрофа приближается, и это будет похуже, чем во времена хмельничины. Если можете получить визу, даже туристскую, бегите. Счастливых праздников! Телефон так и з в о н и л не переставая, и Файтрузон снял трубку. стояла такая тишина, что я слышал их собственных шагов. Належно подъезд был заперт. Дворник долго не открывал, что т в о р ч а себе поднос. Поднявшись по неосвещенной лестнице, я постучал в дверь. Открыла Текла и с порога сказала: "Вам звонила мисс Бетти, наверное, раз сто". Спасибо, Текла. Вы не пошли в синагогу в такой большой праздник? Упрекнула она. Я не нашел, с я что ответить. Прошел к себе, не з р и г а я свет, р а з д е л л с я и лег. Но заснуть я не мог. Что мне остаётся после того, как я истрачу те несколько злотых, что сейчас у меня в кармане? Как заработать? Я был удручён всем этим. Файтальзон хотя бы читает лекции, благодаря этому у него есть минимальный заработок. Он принимает деньги от с е л и и от других женщин. Из квартиры в муниципальном доме он платит лишь 30 злотых, а я в з в а л и л на себя ответственность за больную девушку. Наконец я крепко заснул. Пробуждение мое было внезапным. Звонил телефон. Наручные часы показывали четверть второго. Слышно было, как прошлепал обосыми ногами Текла, она открыла дверь и прошепела: "Это вас". Возмущение было в ее голосе. Еврей не должен осквернять самый светлый день в году. Я скинул одеяло, вскочил и в коридоре натолкнулся на Теклу. На ней была только ночная сорочка. Я взял трубку. Звонила Бетти. Голос был хриплый, сварливый, какой бывает во время ссоры. Ты должен сейчас же прийти в отель. Я звоню в Йемкипур посреди ночи. Это не пустяк. Что такое? д о з в а н и в а ю ь до тебя целый день. Где ты шляешься в Йемкипур? Я не сомкнула глаз прошлой ночью и ни на минуту не п р и л е г л а сегодня. с э м очень болен. Ему надо делать операцию. Я ему все про нас рассказала. Что с ним? Зачем было говорить и м Прошлой ночью он встал в туалет, но не смог помочиться. Были такие боли, что я вызвала скорую помощь. Они спустили мочу катетером, но он хочет оперироваться. Ложиться в больницу здесь он не желает. Сэм настаивает, чтобы мы вернулись в Америку к его доктору. з д е ш н и й врач считает, что у него слабое сердце и операцию он не перенесет. Дорогой, у меня такое чувство, что ему уже не помочь. Сэм отозвал меня в сторонку и сказал: "Бетти, игра сыграна". Но я хочу позаботиться о тебе. У него был такой голос, я не выдержал. Рассказал ему всю правду. Он хочет поговорить с тобой. Садись на извозчика и давай прямо сюда. Он теперь как отец мне. Ближе, чем отец. Я понимаю. Сейчас ёмкий порно время не ждет. Ты приедешь? Да, разумеется. Но не надо было говорить ему. Мне вообще не надо было на свет родиться. Скорее же. И она положила трубку. Я стал поспешно одеваться, но в спешке вещи в ы с к а л ь з ы в а л и из рук. Оторвалась пуговица и закатилась под кровать. Пытаясь найти ее, нагнулся и разбил лоб. В комнате было тепло, но меня б и л а дрожь. Аккуратно закрыл за собой дверь и осторожно спускался по темным ступеням. Второй раз за эту ночь я позвонил и д в о р н и к опять отпер мне на улице было мокро, вероятно, прошел дождь. Кругом ни души. Я стоял на обочине тротуара, надеясь поймать такси. Вскоре стало ясно, что так можно простоять всю ночь и ни одна машина не появится. Тогда я решил идти по Белянской по направлению к Краковскому предместью. Прошел только один трамвай и тот мне навстречу. Я уже не шел, а б е ж а л Вот и отель. Артия дремал перед конторкой с ключами. Я постучал в дверь к Бетти. Ответа не было. Снова постучал и Бетти открыла. На ней была пижама, на ногах шлепанцы. Лампы сияли с необычайной яркостью. Сэм лежал на двух подушках с закрытыми глазами. Казалось, он спит. Из под одеяла спускался тонкий шланг прямо в судно. Бетти выглядела измученной. Лицо вытянулось необычайно бледно, волосы беспорядки. Почему так долго? – прошептала Бетти и ш е п т ее п о х о д и л на р ы д а н и е Мне было и з в о з щ и к о бежал всю дорогу. о х о н только что заснул, принял таблетку. Почему столько света? Не знаю, сейчас все погашу. Не понимаю, что со мной творится, одно несчастье за другим. Посмотри на мои глаза, идемка. Бетти схватила меня за руку и потащила к окну. Жестами показала, чтобы я молчал. Начала говорить шепотом, временами переходя на крик. Похоже, в ней скопилось так много слов. Что она была не в силах удерживать их в себе. Я начала звонить с д е с я т утра и звонила до ночи. Где ты был? Все у своей Шоши. ц у ц и к у меня никого нет здесь, только ты. Знаешь, сам святая душа. Никогда бы не подумала. Вот если бы я знала, была бы с ним нежнее. Должно быть, я стала верующей. Боюсь только, что слишком поздно. У него было носовое кровотечение. Завтра здесь консилиум. Я позвонила в американское консульство и все устроилось. Предлагают поместить его в частную клинику, там врачи лучше, но он хочет только в Америку. Вчера вдруг подозвал меня и говорит: "Бетти, я знаю ты любишь ц у ц и к а и не зачем отрицать это. Я была поражена, так поражена, что сама призналась во всем, заплакала, а он поцеловал меня и назвал дочкой. У Сэма есть дети, но мать настроила их против отца. Они таскали его по судам, п ы т а я с ь з а получить наследство еще при его жизни. п о г о д и он просыпается? Сэм поднял голову и п р о к а ш л я л с я Бетти, где ты? Почему так темно? Она подбежала. Сэм, милый, я надеялась, что ты поспишь подольше. Цуцик здесь. Цуцик, подойди т е сюда. Бетти, з а ж г и свет. Пока я еще дышу, не хочу лежать в о тьме. Цуцик, вы видите, я очень болен. Я хочу поговорить с вами как отец. У меня два сына, оба адвокаты, но никогда в жизни они не относились ко мне как к отцу, обращались хуже, чем с посторонним. Есть у меня зять, но и он мне лучше. А с ним и дочь превратилась в ведьму. Мне уже давно не очень-то хорошо. Неожиданно навалилась старость: сердце, желудок, ноги все сразу. По двадцать раз на дню я бегаю п р о с т и т в т у а л е т но помочиться не могу. В Нью-Йорке у меня свой врач. Каждые три месяца он проводит обследование, назначает массаж. Он против операции и считает, что сердце не выдержит. Здесь в Варшаве у меня не было врача, да и театр отнимал настолько сил, что я забросил все. Мой доктор запретил мне пить. Виски раздражает простату, это не хорошо для мочевого пузыря. И о д н о из двух. Ну ведь не хочется же думать, что я уже сыграл в ящик. Берите стул, садитесь, вот этот. И ты тоже, б е ь т е милая. О чем ты я говорила? Да, боюсь, что Бог уже хочет призвать меня к себе. Он вероятно стал бизнесменом и хочет, чтобы Сэм д р е й м о н его консультировал. Раз пришло время, надо идти. Если даже операция пройдет благополучно, я все равно п о ж и в у недолго. Я думал, что здесь потерял в весе, о к а з а л о с ь прибавил фунтов двадцать. Как тут будешь соблюдать диету? Мне по вкусу з д е ш н и е блюда, все приготовлено так по-домашнему. Ну да ладно. Сам закрыл глаза, помотал головой. Снова открыл и продолжал ц у т и К сегодня ем кипур. й Я думал, буду в состоянии пойти в синагогу. Есть тут одна на т л а м а т с к о й не хуже, чем у хасидов на Налевках. Купил место. Но человек предполагает, а Бог располагает. Буду откровенен, если мне суждено уйти, не хочу оставлять Бетти на произвол судьбы. Знаю про вашу связь Бетти призналась мне. Да и прежде я не знал. В конце концов она молодая женщина, а я старик. Когда ты и я был настоящим мужчиной, мог быть у л е г о еще к а к и м любовником, мог устроить ад для женщины из женщин. Но когда тебе за 70, и у тебя повышено давление, ты уже не тот. Она винит себя за то, что принесла вам несчастье. Я тоже надеялся, что пьеса будет иметь успех, да видно, не суждено. Много слишком было болтовни. Послушайте теперь меня, не перебивайте, очень прошу и подумайте над тем, что я скажу. Вы бедный молодой человек. Вы талантливый, но талант подобен алмазу, его надо шлифовать. Я знаю, что вы связаны с какой-то больной, недоразвитой девушкой. Она тоже бедная, и что ты еще скажешь? Два трупа опустились в пляс. Здесь в Польше ждать добра не приходится. Это скотина Гитлер скоро будет здесь со своими н а ц и е й Будет война. Американцы помогут, как это было в последнюю войну, но сначала нации расправятся с евреями. Евреи будут истреблены. Еврейская пресса уже встревожена. Никто не издает к н и г а то, что ставят на сцене отвратительно. Как вы будете делать жизнь? Писатель тоже должен кушать. даже Моисею приходилось есть, Об э т о м говорится в святых книгах. ц у ц и к б е т и тебя любит, да и ты, как я погляжу, не слишком ее ненавидишь. Я собираюсь оставить ей много денег, сколько именно скажу в другой раз. Я хочу сделать дело с вами, хорошее, стоящее дело. Неизвестно, что со мной будет. Наверное, оставлю этот мир, хотя если Бог захочет, может протяну еще год другой. Если меня удалят простату, я уже не человек, полчеловек. Вот мой план. Я хочу, чтобы вы поженились. Я хочу учредить попечительский фонд. Адвокат вам все объяснит потом. Вы не будете паразитом, которого кормит жена. Напротив, будете сами содержать ее. Прошу только об одном, пока я жив, пусть Бетти останется моим другом. Я буду вашим издателем, менеджером все, что хотите. Напишите хорошую пьесу, поставлю ее. Будет книга, издам ее или поручу это другому издателю. У писателей в Америке тоже есть агенты, которые их рекламируют. Я стану для вас таким агентом. Вы будете мне как сын, а я буду вам отцом. Я найму людей, которые все сделают как следует. Мистер Дрейман, знаю, знаю, что вы скажете. Вы хотите знать, что будет с девушкой? Как там ее зовут? Шоша? Не подумайте, что я оставлю ее на произвол судьбы здесь в голодной Варшаве. Сэм Дрейман этого не сделает. Возьмем ее в Америку. Она больна и нуждается в лечении. Быть может, ей нужен психиатр. Консул мой друг, но всему есть предел, он не сможет выдать ей постоянную визу, существует квота, и даже президент не в состоянии ее обойти. Но я уже придумал, что мы сделаем. Мы возьмем ее с собой как горничную. Она не будет ничьей горничной. Если ее вылечат, для нее это будет в тысячу раз лучше, чем стать вашей женой и тут в Польше умереть с голоду. Вы Только согласитесь, чтобы Бетти могла оставаться мне другом, не бросала меня одного старого и больного, а тогда уж она не будет слишком в о з р а ж а т ь Если вы там поцелуете вашу шошу или еще что-нибудь такое, так я говорю Бети, да, сам милый, все, все правильно, все, что ты скажешь, слышите? Это мой план, и ее, конечно, тоже. Только вот еще что, надо быть в Америке как можно скорее. Если вы говорите да, сразу надо пожениться. Если нет, мы скажем гудбай, и да поможет вам Бог. Сэм д р е й м о н закрыл глаза, немного погодя он сказал. Бетти увиде его к себе. Мне надо. И он что-то забормотал по-английски. Я не смог разобрать. Прямо в коридорчике, соединяющем обе комнаты, Бетти бросилась целовать меня. Лицо ее было мокрым от слез, и мое тоже стало мокрым. Она прошептала: "Муж мой, это Божий промысел, в е д е т нас". Открыв дверь свою комнату, она пропустила меня и ушла назад к Сэму. Я постоял в темноте, потом опустился на диван, едва ли соображая что-либо. Конечно, Бетти могла вернуться в любую минуту, но она, видно, ушла надолго. Было темно, но, казалось, вот-вот начнет светать. Постепенно я начал обдумывать положение. Если я соглашусь, передо мной откроются такие перспективы, о которых я и помышлять не смел: американская виза и возможность писать, не думая о деньгах. И ш о ш у можно взять с собой? Внутри у меня все смеялось и ликовало. Позже в зрелом возрасте говорил я себе: женюсь на девушке, похожей на мою мать. Она будет р е л и г и о з н о й и з приличной семьи, настоящая еврейская девушка. Мне всегда было жаль тех мужчин, чьи жены вели себя слишком вольно. Эти мужчины спят со шлюхами и поэтому не могут быть уверены, что их дети действительно их собственная плоть и кровь. Такие женщины бесчестят свой дом. А теперь мне предстояло одну из таких взять в жены. Бетти рассказывала мне про свои приключения в России, в Америке тоже. Это запало в память. В революции у нее были романы и к р а с н о а р м е й ц е м и с моряком, и с директором бродячей актерской труппы. Потом она продала себя за большие деньги Сэму Дрейману. У нее не только гадкое прошлое. И сейчас Сэм Дрейманов условливает наш контракт тем, что Бетти должна остаться его подругой, пока он жив. Беги, кричала что-то у меня внутри. Иначе погрязнешь в такой трещине, что не сможешь выбраться. Тебя волокут в бездну. Беги! Это был голос моего отца. В предрассветной дымке я видел его высокие брови и пронзительные глаза. Не позорь меня, не позорь свою мать и всех остальных предков. Все твои поступки известны на небесах. Потом голос начал б р о н и т ь меня, язычник, предатель Израиля. Видишь, что бывает с теми, кто отрицает всемогущего. Ты возненавидишь это, отвернешься от этого ибо это окаянство, скверно. Меня трясло. С тех пор, как отец умер, я никогда не мог представить его лица. Он никогда не приходил и во сне. Смерть его была для меня таким потрясением, что у меня наступило нечто вроде амнезии. Часто перед сном я просил его я в и т ь с я ко мне или дать мне какой-нибудь знак на мольбы мои, оставались без ответа. И вдруг вот он стоит позади дивана, прямо здесь, в комнате у Бетти. И именно в судный день, величественно сияющий, он казался излучает собственный свет. Мне припомнилось, как сказано в Медраше про Иосифа, когда он собирался согрешить с женой по Тифара, отец его Иаков предстал перед ним. Такие видения бывают только в минуты великих бедствий. Я встал, глаза мои широко раскрылись, отец, спаси меня! И пока я молил, так образ его исчез. Открылась дверь. Ты спишь? – спросила Бети. Я не сразу смог ответить. Нет. За ж е ч ь свет? Нет, нет. Что с тобой? Сегодня для меня не только емкий пор. Перед твоим приходом я тут п р и к о р н у л на т а х т е й к о Мне приходил отец. Он выглядел, каким я его запомнил, а даже еще красивее. Лазаи г о л у ч и л и с ь Проклятые убийцы целились в лицо, разнесли череп, но во сне он стоял передо мной как живой. Ну ладно. Твой ответ я только мог произнести. не теперь, если ты меня не хочешь, не стану приставать к тебе. У меня еще осталась к о е к а к а я гордость. Надо быть прямо святым, чтобы все так устроить, как нам с э м предлагает. Но если тебе зазорно быть моим мужем, скажи только, и я не стану бегать за тобой. в с я к о е б ы в а л о со мной раньше, но тогда у меня ничего и никого не было. Я не была ни с кем и ни с чем связана. Просто у меня горячая кровь. Ведь все мужчины в сущности не были даже близки со мной. Клянусь, я их всех давно позабыла, не узнаю даже если встречу на улице. Зачем только я дура тебе про них рассказывала, язык мой враг мой. Бетти, Шоша умрет, если я так с ней поступлю. Что? Да она вылечится в Америке, а здесь как раз умрет от голода. Все их дома провоняли грязью и нищетой. Вид у твоей Шоши, краш, крашив гроб кладут. Сколько еще можно так жить? Я вообще не хочу замуж, ни за тебя, ни за кого другого. Это все Сэм затеял. Настоящий отец не мог бы быть добрее. Скорее д а м о т р у б и т ь себе руку, чем его оставлю. Ты уже знаешь, я говорила, он теперь и не мужчина вовсе. Все, что ему нужно, что его поцеловали, погладили, сказали доброе слово. Если не согласен на это, скатертью дорожка. Ведь я же согласилась взять к себе в дом Шошу, дурочку эту. Так уж не позволить такого Сэму, это слишком. Ты и мизинца его не стоишь, идиот, проклятый. Она ушла, хлопнув дверью, и почти точно же вернулась. Что сказать Сэму? Отвечай прямо. Ладно, пускай. Мы поженимся. Это твердое решение или ты опять морочишь мне голову? Если ты собираешься следить за мной с г о р а я о т р е в н о с т и и будешь считать меня продажной шлюхой, лучше разойтись сразу. б е т ь т е р а з я смогу заботиться о Шоше, может быть, с с э м о м Что это ты вообразил себе? о т в о м у я поставлю охрану у твоего ложа, как султана из тысячи одной ночи. Знаю, тебя влечет к ней. Готов принять и это, но потребую того же и от тебя. Прошли времена, когда мужчина позволял себе всякое свинство, а женщина оставалась рабыней. Сколько бы сам не прожил, пусть Бог дарует ему долгие годы, он заслужил это. Все мы будем жить вместе. Постарайся думать о нем как о б о т ц е В сущности, это так уже и есть. Я еще не оставила мысли о театре, хочу попробовать еще разок. Попытаемся поставить там твою пьесу. Никто не будет нас дергать и торопить, а что ты там будешь к р у т и т ь с о своей шошей? Волнует меня как прошлогодний снег. Сомневаюсь в состоянии ли она вообще быть женщиной. Или ты уже было у тебя с ней что-нибудь? Нет, нет. Да ладно. Не может же львица ревновать к мухе. Добавлю только, что пока Сэм жив. Пусть он живет 120 лет, я не посмотрю ни на кого другого. Могу поклясться в этом перед черной свечой. Не надо клясться. Нам следует пожениться сразу же, чтобы там ни было, хочу, чтобы сэм присутствовал. Да. Знаю, у тебя есть мать и брат, но нельзя откладывать. Если все будет хорошо, мы их возьмем в Америку. Благодарю тебя, б о й т и спасибо. ц у ц и к все будет гораздо лучше, чем ты себя представляешь. Хватит уже грязи. Я хочу отмыться и начать сначала. Когда я тебя вижу, я сама не своя. У тебя миллион недостатков, но есть в тебе что-то, что притягивает меня. Что это? Скажи. Почему я знаю Бетти? Когда я с тобой, все интересно. Без тебя я несчастна. в д и же сюда, поздравь меня. Скажи, Мазултов. Я крепко заснул на том же диване в комнате у Бетти. Когда я открыл глаза, Бетти стояла передо мной. Вставай, ц у ц и к Она была растрепанной и выглядела растерянной. т р е щ а л а голова, и я не сразу сообразил, где нахожусь и зачем. Было совсем светло. Бетти склонилась надо мной с материнской нежностью. Сэм а забирают в больницу. Я поеду с ним. Что случилось? н у Жна немедленная операция. Где тебя потом найти? Оставайся, к а л у ч ш е здесь в этой комнате, тогда я смогу позвонить. Хорошо, я останусь, Бетти. Помнишь нашу г о в о р Да. Помолись за него. Не хочу его потерять. Если Боже упаси, что-нибудь случится, я останусь одна на свете. Она наклонилась и поцеловала меня в губы. Потом продолжала: «Карета скорой помощи ждет внизу. Если уйдешь, оставь к л ю ч у п а р т и е Хочешь пойти к Шоше, иди. Но селей ц и порви раз и навсегда. Не хочу быть пятым колесом в телеге». Было бы лучше, если бы ты простился с Сэмом, но не хочу, чтобы он знал, что ты провел здесь ночь. Скажу, что ты ушел домой. Помолись за нас. Бетти ушла, а я остался сидеть на диване, взглянул на свои часы. Они остановились, наверное, часов четыре. Снова закрыл глаза. с о с л о в Бетти я так и не понял. Сделал Сэм новое завещание или только собирается? даже если сделал семья протестует его я у ж а с н у л с я куда завели меня эти размышления денежные расчеты всегда п р е т и л и мне никогда не приходило мне на ум жениться из-за денег или других практических соображений это виза не деньги оправдывал я себя страх попасть в лапы к нации но что-то еще злило меня что же порвать с селей но Бетти не имеет права этого требовать раз сама остается в качестве м и с т р е с у Сама Дреймана Пойду прямо к Сели. Я провел по щеке отросла колючая щетина. Попытался было встать, но затекли ноги от этого с п а н ь я на диване. На д у м ы в а л ь н и к о м висело зеркало. Я поднял штору и уставился на свое отражение: бледное лицо, красные глаза, мятый воротничок. Затем подошел к окну и выглянул. Перед отелем машин не было. к а р е т а скорой помощи уже увезла Сэма в больницу. Бетти даже не сказала в какую. видно было не слишком рано, солнце светило во всю. что сказать Шоше? спрашивал я себя. она только поймет, что я ж е н ю с ь не на ней. она не переживет этого. я опять выглянул в окно. пустые трамваи, дрожки без седаков. казалось, даже нееврейские кварталы опустили в ч е с т ь е м к и п у р а я надел пиджак, умылся, хотя и это запрещается в такой великий праздник, как ч е м к и п у р вышел. пытал спускаться по ступенькам. Мне не зачем было торопиться. В первый раз я почувствовал, что Сэм близок и симпатичен мне. Он хотел того же, что и я, невозможного. На пути попал а с ь п а р и к м а х е р с к а я Я зашел. Клиентов не было, и хозяин встретил меня с преувеличенной вежливостью. Он обернул меня белой простыней, как саваном, прежде чем брить, разгладил мне бороду. Ну и город наша Варшава заговорил он. В этих жидков, ёмки п у р ы весь город будто вымер. И это в столице, коронном городе польского королевства. Прям забавно. Он по ошибке принял меня за поляка. Я хотел было ответить, но быстро сообразив, что мой акцент выдаст меня, кивнул только и произнес единственное слово, которое не могло меня скомпрометировать. Так. Они расползлись по всей Польше, продолжал п р и х м а х е р Города завшивели от них. Сначала они жили на нарёвках, на г ж и б о в с к о й на крахмальной. А теперь, как черви расползлись по всей Варшаве, забрались даже в Виланов, в резиденцию польских королей, одно только утешает: Гитлер выкурит п а р х а т а х из всех щелей. Меня затрясло. Он держал бритву прямо у горла. Я поднял глаза. На секунду его зеленые глаза встретились с моими. Уж не заподозрил ли он, что я еврей? Я вот, что вам скажу, шановный пан. Эти теперьшние евреи, те, что бреются, говорят чисто по польски и притворяются поляками, они даже хуже, чем прежние ш м о л и и с р у л и в длинных лапсердаках с белыми бородами и пейсами. Те, по крайней мере, не лезли, куда их не просят, сидели себе в лавках и раскачивались над своим Талмудом, как бедуины, болтали на своем жаргоне, а если христианин попадал к ним в лапы, объгоривали его на несколько грошей. Зато они не ходили ни в театры, ни в кафе, ни в оперу. А эти бритые в пиджаках от них все беды. Они заседают в нашем сейме и заключают договоры с нашими злейшими врагами, с литовцами, русинами, русскими. Все они тайные коммунисты и советские шпионы. Одного они хотят: уничтожить нас католиков и передать власть большевикам, масонам, социалистам. Это трудно поверить, ш а н о в н ы й пан, но ихние миллионеры заключили секретный пакт с Гитлером. Ротшильд ы его ф и н а н с и р у ю т а посредник у них Рузвельт. По-настоящему он не Рузвельт а Розенфельд, крещенный еврей. Они как будто бы допускают и христианскую веру, но у них одно – н а у м е развалить все изнутри и заразить все и вся. Вот так. А вы как думаете? Я пробормотал что-то нечленораздельное. Они приходят сюда Бритцы ь и с т р и ч ь с я круглый год, а сегодня их нет. ё м Кипур – святой праздник даже для богатых. Больше половины магазинов закрыты сегодня. И здесь, и на Маршалковской. Эти не пойдут в хасидские м а л е л ь н и не наденут меховые шапки и талисы, как прежние жиды. Нет, они наденут цилиндры и в собственном автомобиле поедут в синагогу на т л о м а ц к о й Уж Гитлер выторит их. Он обещал этим жидовским миллионерам, что сохранит их капиталы, но раз нации вооружены, он пристронит их всех. Плохо вот только что он на нашу страну нападет. Раз мы не можем сами очистить страну от заразы, придется позволять врагу сделать это. Что будет потом, никто не знает. Во всем виноваты протестанты. Они продали душу дьяволу, они смертельно ненавидят папу. А знаете ли, шановный пан, что Иллютор был тайным евреем? Нет, это установленный факт. Цирюльник дважды прошелся бритвой по лицу, потом побрызгал о д и колоном и припудрил. Почистил пиджак, с т р я х н у в с него двумя пальцами несколько волосков. Я расплатился и вышел. Рубашка взмокла от пота. Я п р и п у с т и л с б я бежать, еще не сообразив, куда собираюсь идти. Нет, я не останусь в Польше. Уеду любой ценой. На перекрестке меня чуть не сшиб автомобиль, и я упал. Это самый неудачный день в моей жизни. И я тоже продал душу дьяволу. Пойти что ли в синагогу? Нет, не стоит осквернять святое место. В животе что-то урчало, под струился по лицу, по спине, боль разрывала мочевой пузырь. Если не, не, не опорожнюсь уже минуту, намочу все. А вот и ресторан. Я попытался войти, но дверь не поддавалась, закрыта. Не может быть. За столиками сидели, обедали и Кельнер разносили еду. Подошел человек с собакой на поводке и сказал не к себе, а от себя. О, тысяча благодарностей. Я спросил Кельнера, где туалет. И он указал на дверь, но подойдя к двери, я ее не увидел. Она исчезла, как по волшебству. За столиками перестали есть и уставились на меня. Какая-то женщина громко р а смеялась. с Подошел к ё ь н е р вот сюда, и открыл передо мной дверь. Я побежал к писсуару, но как недавно Сэм Дреймон не мог помочиться. Моча не шла. Глава девятая. Я не пошел к Сели. провел е м к и й п у р Шошей. Бася ушла в синагогу. Толстая п о м и н а л ь н а я свеча горела с вчерашнего дня и теперь почти не давала света. Разбитый и вялый после бессонной ночи я валялся на постели прямо в одежде. Шоша сидела рядом. Она что-то говорила, хотя голос ее я слышал, но о чем она говорит уловить не мог. Должно быть, рассказывает про войну, тиф, голод, смерть и пе. Шоша положила свою детскую ручку мне на грудь. Мы оба п о с т и л и с ь То дело я приоткрывал один глаз, чтобы посмотреть, как солнечный луч передвигается по стене. Спокойствие дня искупления разлилось вокруг. Было слышно, как щебечут птицы. Я принял решение и знал, что не отступлюсь. Но Было еще что-то в том, что я делаю, что я не мог объяснить ни себе, ни другим. Было ли это видение или галлюцинация, появление отца или ц и р ю л ь н и к отравил меня своими ядовитыми речами? Отвергнуть женщину страстную талантливую, которая к тому же имеет возможность взять меня в Америку, избавив от проклятой бедности и нацистской пули, была ли это ревность к Сэму Дрейману, такая уж огромная любовь к Шоши, или просто н е д о с т а в а л о решимости огорчить Басю? Вопрос этия задавал своему подсознанию или надсознанию, но ответа не получил. Это как с человеком, который совершает самоубийство, объяснил я себе. Он нашел крюк в потолке, сделал петлю, подставил с т у л ы до последней минуты не знает, зачем он это делает. Кто сказал, что в природе и человеческом обществе все можно выразить словами и для всякого действия должны быть мотивы? Уже давно я осознал, что литература только описывает события и характеры, а уж потом подыскивает оправдания для них. Все мотивации в б и т г р а т и к е или очевидны, или неверны. В конце концов я уснул. Проснулся лишь в сумерках. Последние лучи заходящего солнца отражались в чердачном о к о ш к е Ко мне подошла Шоша, а Рылетыславно поспал. А ты шошил? О, я тоже спала. В комнате был полумрак. Свеча уже догорала, пламя то п о д н и м а л а с ь вверх, то с т а н о в и л а с ь таким крошечным, что едва был виден фитилек. Шоша заговорила опять: Прошлый год я ходила с мамой или в синагогу вечером на Йом Кипур. Человек с белой бородой трубил в рог. Да я знаю. Когда на небе появятся три звезды, можно есть. Ты проголодался? Когда ты со мной, это лучше, чем есть. Неожиданно для себя я произнес: "Шоша, мы скоро будем мужем и женой. После праздников". Я собирался предупредить Шошу, чтобы она пока ничего не говорила матери, но тут открылась дверь и вошла Бася. Шоша бросилась ей навстречу: м а м е ли?" а р е л я собирается жениться на мне сразу после кущей. Я не подозревал, что у ш Шош... не подозревал, что у Шоши такой звонкий голос. Она повисла на матери и осыпала ее поцелуями. Бася положила молитвенники и теперь вопрошающий смотрел на меня. р а д о с т ь и удивления были в ее глазах. Да, это правда, подтвердил я. Бася хлопнула в ладоши. Милосердный Господь услышал мои молитвы. Весь день я стоял а на ногах и м о л и л а с ь за тебя, доченька, и за тебя, Арелли, сын мой. Только Бог в небе знает, сколько слез проливая за эти два дня. Доченька, свет очей моих, мазутов. а Они целовались, обнимались, раскачивались из стороны в сторону, не в состоянии оторваться друг от друга. Бася протянула ко мне руки. От нее исходил аромат поста, нафталина, в котором целый год пролежало ее платье, еще чего-то очень женского и праздничного, привычный аромат моего детства, когда бывала н а ш а к о м н а т а превращалась в женскую молельню. Первые дни месяца Ава. Басин голос тоже зазвучал громче и выше. Она заговорила на языке простонародных молитвенников. Это все на небесах, небесах. Это счастливейший день несчастной моей жизни. Помоги же нам, Боже, мы много страдали. о т че, позволь дожить до радости повести м о е п е р в о р о ж д е н н о е д и т я под свадебный венец. Басила сделала вверх руки. Она вся лучилась материнским счастьем. Шоша расплакалась. Бася всплеснул руками и воскликнул: "А что же это со мной? Он ж е постился весь день сокровище мое, милый мой наследничек!" Она бросилась к буфету и вернулась с графином вишневой наливки. Наливка эта стояла должна быть много лет, ожидая подходящего случая. Мы чокались, пили и целовались. ш о ш и тоже немного налили. Когда она целовала меня, это уже не были детские поцелуи, и даже губы у нее стали как у взрослой женщины. Открылась дверь. И на пороге возникла т а й б е л и хорошенькая в новом платье. Мы уже виделись здесь с ней у н а р о ш и ш а н а Она пришла тогда, чтобы провести праздники с матерью и сестрой. Тайбэл высокая темноволосая с карими глазами походила на отца. Ей было только три года, когда они переехали из нашего дома, но она помнила меня и называла а р о л и Нарошишана Тайбэл принесла кусок а н а н а с а чтобы произнести над ним праздничное благословение. Сейчас, услыхав новости, она только спросила а р ли это правда, и не дожидаясь ответа, обняла меня крепко, сжала и принялась целовать Мазл а то, Мазл а то. Вот это да. И именно в ёмкий пур. Так ли это, к л и сердцу подсказывало мне а р и ли у меня никогда не было брата, и вот теперь ты мой брат, даже ближе, чем брат. Когда т а т а л и услышит, он тогда т а й б л бегом б р о с и л с ь к двери. Бася спросила, куда это так спешишь, позвонить т а т а л и Тай был опять появился в дверях. Зачем это? Почему такое счастье надо с ним делить? Бася прям таки орала на дочь. Он покинул нас больных и нищих и ушел к этой потаскухи, сгореть бы ей в а д у до тла. Это не отец а убийца. Если бы вы с ним остались, давно бы подохли с голодухи. Это я, я одна кормила вас, отдавала вам последние силы, чтобы не умерли. Боже милости, вы й отец наш небесный, ты знаешь правду. Это из-за него, негодяя и его грязных похождений мы потеряли Иппу. Теперь она, наверное, в раю со святыми. б а с я выговаривала все это только Шоше и себе, потому что дверь за тай б ы л я давно закрылась. Шоше п о и н т е р е с о в а л с я куда она пошла звонить? Разве г а с т р о н о м сегодня открыт? Пусть ее звонит, пусть подлизывается к нему старому р а з в р а т н и к у Что до меня, то он такой же т р е ф н о й как свинья. Не хочу видеть его. Он не был вам отцом, когда вы голодали, хворали и выхаркивали легкие. И не хочу я, чтобы он был отцом теперь, когда удача повернулась к нам, пусть о нас нами останется. Шошель, что же ты стоишь, как дурочка? Поцелуй его, обними. Он уже все равно, что муж твой, а мне он дорог, как собственное дитя. Никогда мы не забывали его, никогда. Не знали, где он и даже жив ли он. Так много молодых людей погибло во всех этих войнах. А когда Лейзер принес хорошие вести и мы узнали, что он жив и пишет для газет, в нашем доме был все равно, что праздник. Как давно это было? Все спуталось в голове, я не знаю, что и когда. Это я, я поведу тебя п о д б р а ч н ы й в е н е ц а не твой жестокосердый отец, а р ли, д и т я м о и да м вознаградит тебя, Господь, за ту радость и счастье, которое ты дал нам сегодня. Бася зарыдала, и Шоша плакала вместе с ней. Немного погодя, Бася, надев фартук, с г р е м е л а в кухне кастрюлями, горшками, тарелками пара цыплят. которых зарезали для к а п у р ь р а с п н у н й е м к и пура была заранее приготовлена и Басе только оставалось разрезать их на куски, подать халу и хрен. Она забыла подать фаршированную рыбу и весь оставшийся вечер сокрушалась из-за этого. Склонившись ко мне, б а с приговаривал: "Еш, ь дитя мое, еш, р а с л а б е л небось бедный от долгого поста. Что до меня, то я и не заметила, что п о щ у с ь так тяжело было на душе. А такое мне не в первой. Сколько раз приходило сложиться ь в п о с т е л ь не проглотив ни куска." Ешь, ш о ш е л и ешь, невеста моя. Господь внял моим мольбам. Наши благочестивые предки просили за тебя перед Господом. У нас сегодня не конец е м к и п у р а нет. Для нас сегодня начинается Симха с т о е р а Что с т а й б е Почему е е нет так долго? Он ее за дочь не считает, а она бегает за ним, потому что у него приличная квартира и он дарит ей всякую дребедень. Стыд и позор, грех перед Господом. Бас сел а за стол. но каждую минуту оборачивалась к двери. Наконец т а б е л и пришла. Мамаля, есть хорошие новости для тебя, только проглоти кусок, а то разволнуешься и поперхнешься. Что еще за новости? Не надо мне от него новостей. Мамаля, послушайка. Как только папа услыхал про ш у и а р л ли он стал другим человеком. Он влюблен. В эту рыжую любовь делает людей сумасшедшими. Папа сказал две вещи, я хочу, чтобы ты выслушала внимательно, потому что он ждет ответа. Во-первых, он дает тысячу злотых на приданное. Это не так уж много, но лучше, чем ничего. Во-вторых, если ты, мамели, согласна на развод, то тебе он тоже дает тысячу злотых. Ша, понимаю, что это слишком мало за все годы твоих мучений, но раз вы двое все равно не вместе, то зачем причинять зло друг другу? Ты еще не такая старая, да, ты не так уж старая, если п р и о д е н е ш ь с я понаряднее, то вполне сможешь найти подходящую пару. Это его слова, не мои. Мой совет — забыть все зло. И п р и й т и к соглашению раз и навсегда. Пока Тайбеля говорила, лицо Баси исказилось гневом и отвращением. Теперь он хочет развестись со мной. Теперь, когда кровь моя застыла и кости высохли, не нужен мне больше муж. Не хочу я никому нравиться. Всегда я жила для вас, дети мои, только для вас. Шоша нашла своего суженого. Теперь твоя очередь, Тайбеля. необязательно ему быть писателем или ученым. Что зарабатывает писатель, ты знаешь? Шиш с маслом он зарабатывает. Пусть он будет торговец или к о н т о р щ и к или даже лавочник. Какая разница, кто твой муж. Главное, чтобы он был достойным человеком, почитал одного Бога и имел одну жену. А не, мамочка, порядочность еще не все. Нужно что-то чувствовать к мужу, любить его, уметь поговорить с ним, связать жизнь с портным или к о н т о р щ и к о м а потом погрязнуть в кухне и стирке пеленок. Это не для меня. д а что Попсту говорить? Лучше подумать над тем, что я вам сейчас сказал, и я обещал отцу ответить сегодня. Что уже ответ? Я ждала дольше. Охо, важный господин, не раздражайте его, у него есть деньги, а мы нищие. Не получит он сегодня ответ. Садись и ешь. У нас в доме сегодня двойной праздник. Страница 138, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.